Виктор почувствовал, как из его рук выхватили бутылки, которые он крепко сжимал, и две тени побежали в туннель. Раздавленный еще жил. Пока толпа не отгородила его окончательно, Виктор видел, как резко мечется из стороны в сторону разбитая ударом голова, как скребут асфальт, вытянутые вперед руки. — Рядом Сергей удерживал рвущегося в туннель и орущего Терри, по лицу которого текли слезы. Обе бутылки одновременно полетели во второй БТР, около которого людей не было. Прицел оказался неточным, бутылки разбились о стену туннеля, и на ней запылали два огненных факела. Бронемашина поспешно оторвалась от стены, И прыгнула вперед. Неудачная попытка прижать к стене брезент, попытка, на которую минуту назад никто даже не обратил внимания, стоила жизни еще одному человеку. Переместившись на новое место, БТР открыл приклеенный к стене расплющенный человеческий силуэт, на который теперь стекали языки пламени. Мертвец еще мгновение постоял у стены, а потом медленно, как вырезанная из бумаги фигурка, будто складываясь пополам, опустился на дно туннеля. Голубые язычки огня, уже начавшие плясать на его волосах и плечах, погасли в грязной, отливающей всеми цветами радуги, луже. Первыми убитого заметили люди в туннеле. Они еще не успели подбежать к машине, как из открывшегося люка показался человек с белыми от ярости и страха глазами. Выстрел из пистолета свалил черноволосого кудрявого парня, грохнувшегося навзничь рядом с первой жертвой БТР. Несколько следующих выстрелов, прямо в несущуюся к машине толпу, Заставили ее отпрянуть и остановиться. Виктор, словно сквозь вату, услышал, как кто-то рядом выкрикивает его имя. Он обернулся. Сергей безуспешно пытался удержать сползающее на землю тело Терри Макфадена. Левый рукав его куртки потемнел от крови. «Витька!» — кричал Сергей. — Хватай его! Быстро уходим! Надо его вытащить! Терри был без сознания. Голова его свесилась на грудь и бессильно моталась из стороны в сторону. Ноги волоклись по земле. — Как это случилось? — тяжело дыша, — спросил Виктор, когда они отбежали от туннеля метров на триста и остановились на минутный привал. — Мы стояли рядом, — Когда этот начал палить, Терри вдруг крикнул. Я смотрю, он за плечо схватился. Я говорю, что случилось? А он глаза закатил и валится. Тяжелый черт! Если бы не ты, я его не удержал бы. — Так, — сказал Виктор, вытирая рукавом лицо и оглядываясь по сторонам. «Здесь мы ни одной машины не поймаем. Сейчас сюда только псих может сунуться. Надо дворами на какую-нибудь боковую улицу уходить. Знаешь, давай посмотрим на него. Перевяжем, что ли?» Ножом, к счастью оказавшимся у Сергея, они распороли левый рука в куртке, разрезали склеившуюся от крови рубашку и, наконец, добрались до раны. Пуля на вылет пробила бицепс, из обоих отверстий текла ярко-красная кровь. — Ну что? — спросил Сергей, светя зажигалкой. — Откуда я знаю? — пожал плечами Виктор. — Дурака мы сваляли. Надо было к Белому дому бежать. Там же наверняка врачи есть. — Да чего уж теперь. Давай быстро снимай рубашку. Располосовав рубашку Сергея тем же ножом, они туго перетянули руку Терри несколькими сантиметрами выше раны, кровь мгновенно остановилась. — Как же его дальше тащить? — спросил сам себя Виктор. — Если под руки, опять кровь пойдет. Если на спине, можно только в одиночку, а он килограммов восемьдесят точно весит. И все равно придется за руки держать. — От черт! — Знаешь что, Серега, вот тебе номер телефона, это инфокар. Звони туда, пусть срочно гонят сюда дежурную машину. Им здесь езды две минуты. После этого сразу набери пенни, скажи ей веселым голосом, что мы уже едем. На заднее сиденье примчавшейся инфокаровской машины Терри затаскивали втроем. Когда его уложили, Сергей залез в правую дверь и положил голову Терри себе на колени. Виктор сел впереди, и они помчались по садовому кольцу. — Вы оттуда? — спросил водитель. — Ну, как там? — Убивают людей, — ответил Виктор. Пережитый четверть часа назад кошмар окутал его промозглым черным облаком. Изуродованное тело размазанного по стене парня, царапающий мокрый асфальт руки человека в плащевке, пунцовый фонтан, бьющий из руки Терри, окровавленная пятерня пьяного у метро, оставившая свой отпечаток на куртке американцев, в голове все еще звенело от рева моторов и грохота выстрелов. «Танками давят». — Стреляют в упор. — Еще вопросы есть? Водитель обиженно замолчал. Виктор повернулся к Тарьяну. Как там, Пенни? Не почувствовала ничего? — Знаешь, я очень вовремя позвонил. Она уже в дверях была. Собиралась сюда ехать. Сказала, что если через полчаса нас не будет, она выезжает к Белому дому. Сейчас нам головы оторвут. Ушел своими ногами, а обратно приносят. Как же, черт, не уберегли! Хотя тут ведь не убережешься. Этот придурок просто с перепугу полил в разные стороны. Надо Терри в сознание привести, пока не приехали. А то Пенни сейчас хлопнется в обморок, и будет у нас на одну проблему больше. Виктор последними словами клял себя за то, что уступил искушению, и они не вернулись домой раньше. Всего полчаса, и Терри был бы жив и здоров. Да, рана в руку не внушала особых опасений, но в сознание Терри упорно не приходил. Виктор просто не представлял себе, как он сможет посмотреть Пенни в глаза. И оставшийся далеко позади бой бронированных уродов с беззащитными и легко уязвимыми человеческими фигурками, единственной преградой на пути величайшей и мощнейшей державы в мире к ликвидации досадного и раздражающего демократического нароста, бой с легко угадываемым результатом, но непредсказуемым количеством жертв, Бой, который он видел вблизи, участником которого не стал только из-за нелепой и дурацкой случайности, угодившей в американца шальной пули, ревущие моторы, чадящие факелы и окровавленные тела погибших, все это душило его, как затянувшаяся на горле петля. Пенни встретила их на удивление спокойно. Могло показаться даже, что она заранее знала о ранении Терри, потому что, едва взглянув на окровавленного мужа, немедленно бросилась в комнату, постелила постель, потом побежала на кухню, включила чайник, вытрясла на стол все содержимое домашней аптечки и только после этого, оставив Виктора и Сергея разбираться с экзотическими русскими названиями лекарств, села рядом с мужем. Терри Пришедший в себя уже в подъезде, шепотом стал рассказывать ей про белый дом и залитый кровью туннель под Калининским проспектом. Виктор, посовещавшись с Тарьяном, решил обработать рану питьевым спиртом, бутылка которого обнаружилась на кухне, потом залить йодом, перевязать и лишь после этого вызывать врача. «А он не умрет», — выразил опасение Тарьян заливать пулевое ранение йодом. Ты представляешь себе ощущение? Решили налить американцу оставшиеся после вчерашнего водки, заставить выпить полстакана, потом подождать десять минут, пока подействует, перевязать и, если будет себя хорошо вести, дать выпить остальное». Располосованная рубашка Сергея сыграла свою роль. Кровь из раны больше не хлистала. Спирт и йод Терри, скрипя зубами, перенес очень даже мужественно. Пенни принесла из ванной мокрое полотенце, обтерла ему лицо и грудь и снова устроилась на кровати в ногах. — Погоди! — остановил Виктор Сергея, который снял трубку, чтобы звонить в скорую помощь. — Давай по-другому сделаем. — Не надо звонить. Терьян положил трубку на рычаг, повернулся к Виктору и, посмотрев ему в лицо, понял, что тот боится официального вызова врача. Даже в мирное время наличие огнестрельного ранения означало необходимость немедленного сообщения в милицию. В случае с американцем это особо нежелательно. А в сложившихся условиях... Нежелательно вдвойне. Любой раненый в эту ночь автоматически будет признан бунтовщиком, действовавшим против победившей, а значит, единственно законной власти. Для русского это нарушение закона о чрезвычайном положении, для американца то же самое, плюс вмешательство во внутренние дела СССР. И революционный трибунал, или как там это, кутру будет называться, долго разбираться не станет. Здесь, на третьем этаже, врачиха живет, сказал Виктор, детский терапевт. Она еще верочку пользовала и меня, когда был маленьким. Сейчас я сбегаю. Поднятая с постели Анна Васильевна потребовала немедленно снять наложенную Виктором повязку. Увидев огромное йодистое пятно, покачала головой, изучила оба пулевых отверстия и вынесла приговор. Вам бы лошадей лечить, да и тех я не доверила бы. Йод из ведра лили? Ну, в общем, так. Рана чистая, опасности для жизни не представляет. Кость цела, пуля прошла через мякоть. — Небольшое кровотечение еще будет, но это не страшно. Может подняться температура. Будете давать стриптоцит. — И перестаньте его водкой поить. Денек пусть полежит. В туалет вставать можно. Ну вот, пожалуй, и все. А когда Виктор провожал ее до двери, она Васильевна спросила. — Это кто же его так? — Бандиты какие. Услышав, что они были у Белого дома, Анна Васильевна неодобрительно покачала головой. — Чего поперлись? Без вас, что ли, не разобрались бы? — По мне, что те, что эти. — Все равно ж, договорятся. Ты, Витька, уже взрослый мужчина, мужик, а ведешь себя как пацан. — И то. В детстве ты вроде умнее был. — Американца зачем за собой потащил? — Дурак! Терри уснул, когда за окном уже начало светать. Сергей дрыхнул в кресле, вытянув ноги на стул. Виктор, осторожно ступая, чтобы никого не потревожить, налил в ванну воды, полчаса полежал, чувствуя, как постепенно проходит мучившая его с ночи головная боль. Вспомнил с раздражением, что ни вчера, ни позавчера Анюта так ему и не позвонила. Прошел на кухню, поставил чайник, отрезал ломоть вчерашнего арбуза, запил его чашкой кофе, посмотрел на часы. Было восемь утра. Хотел закурить, но сигареты кончились. Будить Тарьяна Виктор не стал. Решил выйти на улицу. Ближайший к дому ларек был еще закрыт. Пришлось бежать к метро. А там, неожиданно для себя, Виктор оказался в вагоне, проехал три остановки и вышел на Смоленской. Туман, два дня и две ночи накрывавший столицу, перешел в мелкий противный дождик. Но дождь этот так и не смыл кровь с места ночного побоища. Движение по кольцу было перекрыто, и в тоннель, казалось, все еще пахнущей порохом и соляркой, Шли люди, на асфальте лежали груды цветов, розы, гвоздики, августовский астр. Больше всего их было там, где упал человек в плащевке. Не было ни митингов, ни криков, только плакали женщины, и угрюмо стояли мужчины. Война, обрушившаяся этой ночью на один случайно выбранный ею московский перекресток, Оставила на асфальте и стенах туннеля вечный, несмываемый след. Наверху были видны страшные, почерневшие от огня скелеты сгоревших троллейбусов и тоже цветы. Цветами было укрыто и место, где на руках у Сергея повис Терри Макфаден. Виктор вспомнил, что он хотел курить. Достал сигарету и прислонился к стене туннеля. Затянувшись несколько раз, почувствовал, что закружилась голова, хотел было бросить бычок, но, передумав, загасил сигарету о бетон стены и засунул окурок в карман. — Как там? — спросил он у стоящего рядом человека, кивнув в сторону Белого дома. — Вроде не дошли ответил человек. — Люди говорят, что только здесь кровь. А так все спокойно. — Точно? Да только что один оттуда наведывался. Сказал, оцепление вроде стоит. Больше ничего не происходит. — Хочешь сходить? — Виктор помотал головой. Непонятная сила, доставившая его сюда, внезапно прекратила действовать. Он вдруг ощутил сильнейшее беспокойство за оставленных дома друзей, которые могут каждую минуту проснуться и обнаружить, что он пропал, не оставив никакой записки. Черт знает, что им придет в голову. Во всяком случае, Стери, несмотря на рану, вполне станется рвануть к белому дому. Взглянув в последний раз... На два черных пятна сажей в том месте, где БТР вдавил в бетонную стену живого человека, Виктор повернулся и зашагал обратно к метро. Вопреки его опасениям, дома ничего не происходило. Макфадены, судя по отсутствию каких-либо звуков, продолжали спать. Сергей, когда Виктор вошел в комнату, приоткрыл глаза, перевернулся на другой бок и снова засопел. Виктор посмотрел на оставшуюся после перевязки бутылку со спиртом, немного подумал, плеснул в стакан граммов пятьдесят, запил остатками вчерашнего чая, хотел было закурить, но незаметно для себя провалился в сон он проснулся от невероятного гвалта открыл глаза и увидел рядом с собой живописную компанию орущего что то терри в женском халате наброшенном поверх Перевязанные руки Пенни в совершенно прозрачной и неприличной комбинации и Сергея в трусах с зубной щеткой в одной руке и бубнящим радиоприемником в другой. «Вставай!» — вопил Сергей, потрясая приемником. «Хватит ночевать! Все кончилось! Они сбежали! Представляешь! Все сбежали! Рано утром!» Кто сбежал? — спросил Виктор, садясь и стараясь не смотреть на пенни. — Куда? — Не знаю, куда. Все сбежали. И Крючков, и Язов. Все. Слушай. Сергей сунул Виктору приемник, продолжая выборочно переводить Макфаденам поступающую информацию. К этому моменту уже было известно, что основные главари хунты вылетели спецрейсом в Крым договариваться с Горбачевым, Их хотели задержать еще в аэропорту, но не успели, и сейчас в Крым отправляется еще один самолет с вице-президентом Рудским, российским прокурором Степанковым и взводом автоматчиков. Рудской намерен освободить президента из плена, арестовать заговорщиков и доставить их в Москву. Вместе с заговорщиками вылетел Лукьянов всегда считавшийся правой рукой Горбачева и впрямую ГКЧП не поддерживавший, но теперь уже ясно, что он был одной из ключевых фигур. У Белого дома час назад начался митинг, продолжающийся и сейчас. Информацию повторяли каждые пять минут. Виктор, уже понявший, что это не сон, с жадностью впитывал в себя каждое слово. Когда исчезла Пенни, оценившая, наконец, скудость своего туалета, он вскочил и начал быстро одеваться. «Терри — Терри! — крикнул Виктор. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально! — отозвался из соседней комнаты Макфаден. — Мы ведь поедем сейчас к Белому дому. — Сначала позавтракаем, — распорядился Виктор. — Потом смеряем температуру, тебе и Пенни а там будет видно, кто поедет, а кто останется дома. Температура у американцев оказалась одинаковой — 37,4. Но даже если бы она зашкаливала за 40, удержать их дома было бы невозможно. Хуже другое. Повязка, умело наложенная Анной Васильевной, не позволяла натянуть на Терри ни рубашку, ни свитер, а у Пенни разболелась нога, и она передвигалась с большим трудом. Проклиная упрямство гостей, Виктор поручил Сергею изобразить для Терри какое-нибудь подобие верхней одежды, а сам пошел по квартирам искать для Пенни костыль или на худой конец палку. Когда он вернулся, выпросив палку у соседа-инсультника с седьмого этажа, Терри уже был готов. Рубашка и свитер, надетые на правую руку, сбились комом на левом плече и оставили открытой половину туловища. Ее Сергей замотал анютиным пончо, заправив свободную часть в брюки. Одеяние довершал обнаруженный в шкафу плащ Сысоева, который закреплялся на талии Терри широким армейским ремнем. В итоге Макфаден стал сильно смахивать на квазимода-переростка, сбежавшего из ночлежки для бездомных. «Готовы?» — спросил Виктор, передавая Пенни палку и проверяя по карманам наличие бумажника, ключей, сигарет и зажигалки. Минутку. Вспомнил что-то Терри. Он вернулся в свою комнату, повозился немного и вышел в коридор с сумкой в правой руке. — Зачем сумка? — подозрительно поинтересовался Виктор. — Может, понадобится? — загадочно ответил Терри и больше ничего объяснять не стал. Оглядев окружившую Белый дом многотысячную толпу, Виктор снова испытал чувство какого-то радостного удивления. Эти люди были не похожи на вчерашних угрюмых, молчаливых, готовых к драке, одновременно страшащихся ее. Но и позавчерашние скопище, веселые и беззаботные, Они напоминали только внешне, несмотря на царящую вокруг атмосферу праздника, и уж совсем ничего общего не было с серой, безликой и неулыбчивой массой, ежедневно заполнявшей вагоны метро и салоны автобусов, населявшей такие же серые и безликие спальные районы и отстаивающие часовые очереди за дефицитными сосисками в омерзительно пахнущей целлофановой упаковке. Недалеко от Виктора стоял высокий крупный мужчина в свитере на голое тело с засученными рукавами и широкими кожаными браслетами на запястьях. Каждый раз, когда очередной оратор выкрикивал лозунг, требующий немедленной реакции собравшихся, человек с браслетами молча поднимал вверх сжатую в кулак правую руку. «Мог ли я видеть его здесь позавчера?» — подумал Виктор. Конечно, мог. Наверное, он сидел у одного из костров, не с брокерами, конечно, а там, где спокойно и по-хозяйски заваривали в ведре и раздавали всем желающим пахнущий дымом чай, степенно разговаривали о погоде, видах на рыбалку, ремонте старого москвича или запорожца, травили анекдоты, сушили отсыревшую в тумане одежду, прислушивались к последним известиям из громкоговорителя и спокойно как бы заколачивая гвозди, материли придурков, устроивших эту заваруху. И вчера он тоже был бы на месте, здесь, у Белого дома, подтаскивая к баррикаде привезенные по приказу мэра Попова трубы или там, в туннеле, рядом с раздавленным человеком в плащевке. Но совершенно естественно он смотрелся бы, и у водочного прилавка, не в километровой очереди, конечно, а рядом с продавщицей, запросто называя ее по имени, рассовывая по карманам выхваченные сбоем боем бутылки и обещая начистить хлебальник не по делу возникающим гражданам. А потом где-нибудь у метро, где он, цепляясь одной рукой за стену, и с трудом держась на ногах, обводил бы прохожих налившимися кровью и ненавидящими глазами, ища ссоры и драки, чтобы излить пьяную злость и накопившееся раздражение на эту собачью жизнь. И Виктор решил, что, по сути, эти сволочи из ГКЧП сделали одно хорошее дело, хотя наверняка на подобный исход не рассчитывали. Если бы не они, этот человек, как и многие-многие другие, был бы в отведенном ему стойле, где, как положено, втихаря складывал бы под верстак детали, приготовленные к выносу с родного завода, и размышлял бы о том, даст ли Клавка-продавщица бутылку в долг или нет. А вместо этого он стоит сейчас здесь». Рядом с другими, такими же, как он, мужиками, пришедшими сюда ночью, чтобы сражаться и, может быть, даже умереть, но победить, и победившими без танков, без оружия, потому что живой щит оказался намного прочнее и танковой брони, и наспех сооруженных уже никому не нужных баррикад, и как бы в подтверждение Викторовых мыслей с балкона Белого дома прозвучало «Мы еще не народ». Но уже не толпа. «Слушай», — сказал Сысоеву Терриян, переводивший американцам выступление оратора. «Пенни уже еле стоит, да и Терри не очень. Может, поедем?» Виктор кивнул, рассматривая поднятый неподалеку плакат. «Спасибо, партии родной, за наш трехдневный выходной!» А когда они уже пробирались в сторону баррикадной, со стороны Белого дома прозвучала частушка, вызвавшая взрыв хохота. «С нами Ельцин и Кабец Хунте наступил пиздец!» «Ну, «Как я им это переведу?» — спросил Тарьян, лихорадочно пытаясь подобрать английский синоним. «Ну, «Переведи дословно» посоветовал Виктор, с тревогой наблюдая, как Терри отклонился от маршрута и направляется куда-то в сторону. Догнать его удалось у баррикады. Здоровой рукой Терри выковырял из ее основания булыжник, запихнул его в сумку, огляделся по сторонам и отправил туда же еще два. — Зачем тебе кирпичи? — спросил Виктор, перехватывая у Макфадена сумку. — На память, — ответил Терри, — один я заберу с собой в Штаты, один тебе, один Сергею. Оглянувшись, Виктор увидел, что Терри подал окружающим пример. Баррикада таяла на глазах. — Ну вот что, — сказал Виктор, когда они подошли к метро. — Посидите минутку здесь, а мы с Сережкой сейчас в гастроном сбегаем. Надо пополнить запасы. Вечером к столу на кухне перетащили оба телевизора. По одному смотрели вновь появившееся в эфире российское телевидение, по второму освободившийся от Леонида Кравченко первый канал. Звук включали в зависимости от картинки. Пили по мере поступления новостей за президента Ельцина, за вице-президента Рудского, арестовавшего такие из заговорщиков, за что бы они сдохли. За капитана Евдокимова и генерала Лебедя, само собой за генерала Копца, за Руслана Хасбулатова и прокурора Степанкова. Узнав, что Жириновский скрылся из Москвы и его не могут найти, выпили, чтобы нашли. Встав и не чокаясь, выпили за погибших ребят. Терри, пытаясь убрать со лба слипшиеся мокрые волосы, И, промахиваясь, сказал, поднимая дрожащей рукой рюмку, «Теперь за президента Горбачева». «За это дерьмо я пить не буду», — отодвинул рюмку Виктор. «Ты пей, если хочешь, а я не буду». Виктор не поверил своему шамтери «Как ты можешь так говорить? Он же начал перестройку, дал вам свободу». Больше нет холодной войны. Германия объединилась. Виктор перегнулся через стол и закричал Терри прямо в лицо. «Я плевал на него! Понял? Плевал! Из-за него в Прибалтике людей убивали! Он нас всех предал!» Он заодно с этими сволочами, неужели ты не понимаешь? Он просто хотел отсидеться на даче, пока они нас здесь не перестреляют. Чистеньким хотел оказаться. Он в сто раз хуже, чем они. Его трясло от ненависти, от пережитого напряжения, от выпитой водки. И он почувствовал, что, как и тогда, зимой, к горлу подступает судорога, не договорив... Он вылетел из-за стола и в туалете его снова вывернуло наизнанку. Когда через полчаса Виктор виновато вернулся на кухню, Пенни уже убрала водку со стола и наливала ему в большую чашку чай. Терри и Сергей были отправлены спать, телевизоры погасли.